Если ты хочешь мою исповедь относительно этого, то я скажу тебе, что не верю, чтобы тут была драма. И вот почему. По-моему, любовь, обе любви, которые, помнишь, Платон определяет в своем пире, обе любви служат пробным камнем для людей. Одни люди понимают только одну, другие другую. И те, что понимают только неплатоническую любовь, напрасно говорят о драме. При такой любви не может быть никакой драмы. Покорно вас благодарю за удовольствие, мое почтение, вот и вся драма. А для платонической любви не может быть драмы, потому что в такой любви все ясно и чисто. Потому что в эту минуту Левин вспомнил о своих грехах и о внутренней борьбе, которую он пережил. И он неожиданно прибавил, а, впрочем, может быть, ты и прав, очень может быть, но я не знаю, решительно не знаю. «Вот видишь ли, — сказал Степан Аркадьевич, — ты очень цельный человек». Это твое качество и твой недостаток. Ты сам цельный характер и хочешь, чтобы вся жизнь слагалась из цельных явлений, а этого не бывает. Ты вот презираешь общественную служебную деятельность, потому что тебе хочется, чтобы дело постоянно соответствовало цели, а этого не бывает. Ты хочешь тоже, чтобы деятельность одного человека Всегда имела цель Чтобы любовь и семейная жизнь Всегда были одно А этого не бывает Все разнообразие, вся прелесть, вся красота жизни Слагается из тени и света Левин вздохнул и ничего не ответил Он думал о своем И не слушал Облонского. И вдруг они оба почувствовали, что хотя они и друзья, хотя они обедали вместе и пили вино, которое должно было бы еще более сблизить их, но что каждый думает только о своем, и одному до другого нет дела. Облонский уже не раз испытывал это случающееся после обеда крайнее раздвоение вместо сближения и знал, что надо делать в этих случаях. «Счет!» — крикнул он и вышел в соседнюю залу, где тотчас же встретил знакомого адъютанта и вступил с ним в разговор об актрисе и ее содержателе. И тотчас же... В разговоре с адъютантом Облонский почувствовал облегчение и отдохновение от разговора с Левином, который вызывал его всегда на слишком большое умственное и душевное напряжение. Когда Татарин явился со счетом в 26 рублей с копейками и с дополнением на водку, Левин, которого в другое время как деревенского жителя привел бы в ужас счет на его долю в 14 рублей, теперь не обратил внимания на это, расплатился и отправился домой, чтобы переодеться и ехать к Щербацким, где решится его судьба.